Глава 26. «На самом деле я считал Белканова главным виновником того, что произошло с Колей», произнес Валерий Иванович. Потом начал сомневаться, когда он согласился со мной встретиться и написать то обращение в прокуратуру, о котором я попросил. Подумал только, что Артур Мусаевич, если и в самом деле преследовал какую-то непонятную мне цель, захочет избавиться от Зворыкина. Потому мы здесь и сидим». Но Белканов и сам перепугался, судя по всему. Кроме того, я к нему приглядывался и прежде. Несколько минут назад друзья пришли к Зворыкиным, и Валерий Иванович сообщил о гибели Артура Мусаевича и начальника его охраны. В небольшом сюжете телевизионных новостей подробностей сообщили мало. Сказали, что взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, было большой мощности. «Мерседес» разорвало на куски, еще три автомобиля были серьезно повреждены, и четыре человека госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Валерий Иванович позвонил кому-то из своих прежних сослуживцев и узнал только, что по номеру кузова и двигателя определен владелец «Мерседеса» профессор Максим Максимович Кадилов. Поскольку возбуждено дело, и речь идет о террористическом акте, убийстве, совершенном, общеопасным способом и незаконном обороте взрывчатых средств, то к работе подключилась Федеральная служба безопасности. Следовательно, информации для прессы больше не будет. Этот человек совершил много такого, за что другого бы упрятали надолго. Но Белканову удавалось выкручиваться. На него не заводилось ни одного уголовного дела, продолжил Валерий Иванович и посмотрел на свою подругу, после чего продолжил. Когда Асю обвинили в убийстве мужа, мне поручили расследовать все обстоятельства. Но первые показания она давала не мне, а дежурному следователю районного УВД. Сообщила, что стреляла не она, а кто-то другой. Понятно, что на свадьбе велась видеосъемка, которую делал профессиональный кинооператор. Но выяснилось, что когда тот возвращался домой после ресторана, где работал, на него возле подъезда дома напали грабители. Мы жестоко избили, отобрали профессиональную камеру, битакам, гонорар в 3000 долларов, часы, мобильный телефон и, конечно, отснятый материал. На свадебном ужине один из гостей тоже снимал на любительскую камеру. Но и этот человек не смог дать показания, так как его на следующее утро сбила машина. Квартиру погибшего обыскали, нашли камеру, но без кассеты. На других кассетах... Обнаруженных у него дома видео со свадьбой не было. Ася на допросах молчала. А я пытался выяснить правду. Рассматривал снимки свадебного торжества, особенно самые последние, и обратил внимание, что с какого-то момента в кадр не попадают несколько человек. Некоторые, как выяснилось, к тому времени ушли. Но один, по опросам гостей, на торжестве оставался. Этот человек и стал главным свидетелем. который первым ворвался в спальню и сказал, что застал невесту с пистолетом в руке. Никто в правоте его слов не усомнился. Он был ближайшим другом и партнером убитого. Кстати сказать, не все гости той свадьбы дожили до наших дней. Бандитствующие личности, понятно. Рано или поздно менты или дружки помогли бы им отправиться на тот свет. Парочка чиновников мэрии. Один прокурорский работник. который потом умер в сауне, бизнесмены. Один из них об убитом отзывался в самых лестных выражениях. Рассказывал о нем с таким восторгом, будто бы ничего не слышал о его жестокости и необузданном нраве. Этот человек и после сообщения, что мне хорошо известна биография его делового партнера, продолжал восхвалять его. Я даже подумал, не он ли самое заинтересованное лицо в смерти этого человека? Потом мы как-то случайно пересеклись, поговорили, и я спросил. Даже не так. Он сам сказал, что его фирме нужен человек для ведения внутреннего аудита. Я тогда предложил свою жену, не зная, во что это выльется. Звали этого бизнесмена Владимир Гребенюк, догадалась Лена. Валерий Иванович кивнул. Теперь мне кажется, что этот человек, человек, которого уже нет в живых, в центре всего. что происходит сейчас вокруг меня, того, что коснулось вас и других знакомых мне людей. Знаю, что такого не может быть, но от ощущения, что все нити ведут к нему, избавиться не могу. Может, личная неприязнь, которая сидит так глубоко? Не знаю, но когда его убили, ощущения удовлетворения или тем более радости у меня не было. Погиб человек, пусть не очень достойный, но все-таки человек. Его застрелила девушка из проезжавшей мимо машины. «Тоже не знаю наверняка», — так сказал его телохранитель, который видел длинные развивающиеся на ветру волосы и большие женские очки. Мотив убийства непонятен. В мэрии он был не из тех, кто принимает решения. Мог свести и посодействовать. Коммерцией Гребенюк не занимался. Распродал свою фирму по частям. после того, как его пригласили работать в городской администрации. Но фирму можно продать своим людям и оставаться ее владельцем по умолчанию. Однако эта версия проверялась и подтверждения не нашла. Мотивом многих убийств является месть, сказала Лена. Мог ли кто-то из обиженных или обманутых гребенюком людей желать его смерти? Таких людей не выявили? Кто-то ведь мог мстить? А Валерий Иванович не отвечал. Но неожиданно в разговор включилась Ася. «Я могла отомстить», — сказала она и замолчала. «Гребенюк единственный, кто на суде подтвердил слова Белканова», — продолжил Валерий Иванович. «Он сказал, что услышал выстрел и бросился в спальню вслед за Артуром. И вошли они туда почти одновременно». «Так вы знаете, кто тогда стрелял?» «Не думаю, что знаю», — ответила Ася. «Стрелял Белканов». А Гребенюк следил за коридором. Я не убивала, я помню все очень хорошо, а кроме этих двух никого поблизости не было. Белканов подошел и в упор выстрелил тому человеку, то есть моему мужу, в голову. Я испугалась, но для меня этот выстрел был как освобождение, хотя суд посчитал иначе. «Это была моя недоработка», вздохнул Валерий Иванович. «Вы сделали все, что могли», улыбнулась наконец девушка. С того времени для меня на свете остался только один человек. У Лены возникло ощущение, что разговор на этом закончился. Она даже показала мужу глазами на дверцу шкафа, мол, пора. Но Валерий Иванович вдруг сказал. Гребенюку помог устроиться в мэрию Пышкин. Только в чем была его заинтересованность, мне до сих пор непонятно. С Гребенюком они были и два знакомы. А с Белкановым, чьим человеком Гребенюк являлся, Ваш друг-депутат не встречался вовсе. Но и сейчас господин народный избранник вряд ли стоит в стороне. И я попросил кое-кого проследить за ним, хотя это чревато последствиями. Ничего особенного эти люди не обнаружили. В последнее время у Пышкина не было никаких особых встреч. Пару раз он улетал из города, но ненадолго. На все встречи ездит со своим шофером, личностью весьма непримечательной. но мы его видели и составили свое мнение. Только люди, следившие за ним, наблюдательнее нас. Они заметили, как депутат разговаривает с ним. Никогда не кричит, не возмущается, вообще не повышает голос, а порой, иногда вроде даже оправдывается. Всякие отношения могут быть между водителем и его начальником, в конце концов, они уже много лет вместе, с того времени, как Пышкина избрали в Думу. И ботиночки у шофера дороже, чем у хозяина. По крайней мере, мне сказали, что если и куплены в России, то в дорогущем итальянском бутике. Кадилов намекал на их особое отношение, вспомнила Лена. Ему казалось, что они близки по другой, не связанной с чем-то бизнесом причине. Но Пышкин гетеросексуал. По крайней мере, моя подруга в этом не сомневается. Кстати, ваши люди ничего о ней не рассказывали?» Последние дни их не видят вместе. Похоже, что любовь прошла. Она мне звонила и намекала на какого-то серьезного человека, сказала Лена. Не мое дело обсуждать женщин, подхватил Николай, но нечто подобное она говорила и про грузчика из магазина, который, выпрыгнув из ее окна, сломал ногу. Топтунова делилась с нами подробностями того происшествия. «Этот человек не так прост, как может казаться на первый взгляд», сказала она тогда. Так что и на этот раз все закончится переломом мужской ноги. Хорошо, если бы только этим, произнес Валерий Иванович. Но мне кажется, что следующей жертвой будет именно Пышкин. Дело в том, что ваш друг исчез. С ним, надеюсь, ничего не случилось. Просто он сбежал от человека, который за ним следил. Вел его человек опытный. Он проколоться не мог. Однако Пышкин исчез, тоже весьма профессионально. Он Зашел в магазин мужских костюмов. Некоторое время ходил по залу и выбирал. Потом отправился в примерочную. Вышел, поговорил с продавцом. Вдвоем стали рассматривать товар. Затем нырнули в служебное помещения И все. Нет человека. Там был еще один выход на другую улицу. Вряд ли депутат ушел именно от нашего наблюдения. За ним следил еще кто-то. Так, по крайней мере, показалось моему человеку. Но Пышкин... Так просто не пропадает. Он человек публичный. Личность медийная. Любит, как говорят, попиариться. Я могу позвонить Топтуновой и у нее разузнать, что и как. Про Пышкина, про его водителя. Она наверняка много знает и еще больше расскажет. Коля сразу же выразил сомнение в необходимости этого звонка. А Валерий Иванович промолчал. Поэтому Лена немедленно набрала телефон своей школьной подруге. Ирина очень обрадовалась и тут же начала рассказывать, каким негодяем оказался депутат, как он воспользовался ее минутной слабостью, а потом наобещал золотые горы. Но поскольку Топтунова неплохо разбирается в людях, она моментально раскусила его, поставила на место и очень скоро заставит страдать. Потом, когда прозреет, он поймет, какую женщину потерял, только будет поздно. Но теперь у нее есть другой. После этих слов Ирина перешла на шепот, из чего можно было сделать вывод, что ее избранник находится неподалеку, вероятно, в соседней комнате. Он такой изысканный весь, шепотом хвасталась она. А не с Пышкиным, друзья детства. Только Пышкин пошел в депутаты, а Павлик в шоферы, закончила Зворыкина. Типа того, согласилась на другом конце провода, Топтунова и засмеялась. Смеялась она тоже очень тихо, что подтверждало, что ее возлюбленный И в самом деле человек серьезный. Ну и подумаешь, что водитель у тебя, что ли, никогда? Ирина вдруг вспомнила, с кем делится сокровенным. Ну да, у тебя вряд ли. А как он будет работать у Пышкина, если у тебя с ним? Поинтересовалась Лена. А он уже у него не работает. Они вообще поссорились из-за меня. Павлик хотел отдать ему ключи от Ауди, но я не позволила. Сказала, что эта машина... Мне вместо выходного пособия. Ты ж понимаешь, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Надо было заканчивать разговор, но остановить школьную подругу не представлялось возможным. Без работы не останется, продолжала делиться своей радостью она. Голова у него есть, он на бирже играет. Пышкин ведь в машине с разными людьми разговаривал. А Павлик все слышал. Помнишь, как в одном фильме американском? Шофер миллиардера тоже слушал, а потом всякие акции перепродавал и тоже стал миллионером. А Владимир как был пустобрехом, так и останется до конца дней. Ему уже только на трибуне думы покрасоваться. Давай как-нибудь все вместе встретимся и пообщаемся по-человечески. Только без Майоровой, а то она начнет. Ну, ты понимаешь. Так она на Пышкина переключится. Топтунова замолчала, раздумывая. Пусть, но все равно нам не надо ни Пышкиных, ни Тамарки. На этом разговор закончился. «Вы все слышали», — сказала Заврыкина. «Ничего толком не узнали». «Как сказать?» — откликнулся Валерий Иванович. «Если все так, как она рассказывает, то это хваткий парень, который, подзаработав, решил уйти от хозяина за новым статусом. И если он Топтунову и в самом деле любит, то дай бог им обоим удачи», — подытожил Николай. Ночью Лена проснулась, посмотрела на спящего мужа, И сердце ее защемило от счастья. От того, что Коля рядом, скоро вернется домой сын, они будут вместе. Все невзгоды останутся позади. Все будет как прежде. Не будет, конечно, никакой работы в шарашке при мэрии, написания книг Закадилова, никакого Колумбийского университета, огромных гонораров, признания и популярности. Не будет публичности, да и не нужна она, когда рядом есть любимые и родные люди, друзья, с которыми можно все обсудить и рассчитывать на их помощь в трудную минуту. Хотелось бы, чтобы также все сложилось у Топтуновой и Майоровой. И если у Ирины все вроде бы складывается удачно, возможно, повезет и Тамаре, когда она не будет искать себе престижного и удачливого партнера, считая, что врач или инженер ниже ее собственного статуса. Ведь наверняка Майорова, как и все, мечтает о любви, семье, детях, а любящим и заботливым мужем. Просто не встретила еще того единственного. А встретит сразу закончится у нее период шатаний и пустых знакомств. Все и у нее сложится. Покой наступит и на душе, и в жизни. Она будет так же счастлива, как счастлива сейчас Лена. Теперь она лежала, наслаждаясь своим счастьем, думала о том, что будет завтра, о работе, по которой уже начала скучать, Представляла свой кабинетик с узким окном и притулившимся к нему старым тополем. Вспоминала людей, с которыми виделась каждый день, мудрого и абсолютно неамбициозного Дмитрия Натановича, Риту Ковальчук, погибшую так страшно и нелепо. «Не спишь?» — спросил Николай и, не дождавшись ответа, поцеловал ее в висок. «Думаю», — ответила Лена, подставляя ему губы. Вот и я, шепнул он, А нас, о Володьке Пышкине, дай бог ему здоровья, о Валере и Асе, которая, наконец, раскрепостилась, а Петьке нашим, и про Белканова, разумеется, тоже. Я, когда сидел в камере, размышлял о том, что со мной случилось. Пытался понять, выстроить какую-нибудь логическую цепочку, но не складывалось. Мне этот Белканов представлялся абсолютным злом, а теперь мне даже жалко его. Вдруг он ни при чем, его использовали так же, как и меня, с непонятной для нас обоих целью. Какой бы человек он ни был, наказывать за грехи таким образом нельзя.